8 в Катманду. В международном аэропорту имени Трипхувана в Катманду меня должны были встретить представители горной компании. У терминала, как всегда, сгрудились носильщики, водители такси, а впереди выстроились люди с табличками в руках. Я быстро нашел свое имя и вскоре уже пожимал руку высокому человеку, который на безукоризненном английском представился: Здравствуйте меня зовут Тутси. Тутси? Переспросил я недоверчиво. «Тулси». Поправил он меня. Вскоре я уже знал, что это Тулси Гьявали отличный парень, который станет нашим человеком в Катманду. По дороге в отель «Тибет», как всегда, было на что поглазеть. Я радовался, что вернулся. Не хватает слов, чтобы описать Катманду. Впечатляющее скопление людей, машин, цветов, запахов, товаров на продажу, ларьков с едой. И коровы, везде коровы, особенно посреди улицы. Катманду — индуистский город, выстроенный из местного ярко-красного кирпича. Аэропорт — последний островок спокойствия. Дальше вас уносит человеческая круговерть, заполняющая узкие улочки доверху. Отель Тибет расположен в пригороде под названием Лазимпад. При первой же возможности я бросил сумки в номере и отправился пешком. В Тхамель в кафе Нортфилд. Добрался до места я около часу дня, и там меня ждал приятный сюрприз Эйд Саммерс, который уже устроился за столиком. Несмотря на всего, два часа сна я был бодр и, не раздумывая, заказал пиво. С нами сидел Том, друг Эйда, с которым они вместе участвовали в Everest Rocks благотворительном музыкальном фестивале, состоявшемся несколько лет назад. Он только что вернулся из базового лагеря, там он работал над съемками для нового голливудского фильма про Эверест. По задумке должен был получиться мега-блокбастер про страшный шторм 1996 года, когда погибли восемь альпинистов, в том числе лидеры экспедиции Роб Холл и Скотт Фишер. В группе Фишера был мой коллега Джон Таск, и он тоже едва не погиб. Три недели назад... 18 апреля 2014 года Тому пришлось свернуть съемки и срочно уехать из лагеря. Начался сильный ледопад, и 16 шерп, прокладывавших путь к вершине на грядущий сезон, погибли. На тот момент это стало самым жутким смертельным случаем на Эвересте. Я читал о нем в новостях и неотступно следил за спасательной операцией. С замиранием сердца я вгляделся в список погибших. Там действительно нашлось имя моего друга Дордже хатри с которым я встретился в прошлую тибетскую поездку в 2012 году. Этот прекрасный человек погиб на месте, а с ним 15 его соотечественников. Поскольку сообщение с базовым лагерем Эвереста сегодня было прекрасно налажено, я видел, не веря своим глазам, как труп Дорджи выкапывают из-под спрессованного снега. Тела погибших... увезли на вертолете в Катманду и через несколько дней Дорджи кремировали. Нам с Эйдом было о чем поговорить, и, несмотря на недавнюю трагедию, я был счастлив снова оказаться в Катманду, болтать о горах, пить пиво и предвкушать скорый трекинг. Примерно через час к нам присоединились моя дочь Никола с подругой Бек Марони. Они дружили еще со школой, а сейчас обе уже 26-летние дипломированные медработники. Жили в австралийском городе Брисбене. Никола и Бек прожили в Катманду уже двое суток и были в полном восторге. Обе собирались в базовый лагерь на свой первый гималайский трекинг. За это нельзя было не выпить еще пинту. Пока Никола и Бек успели повидать только Тхамель и площадь Дурбар, Так что во второй половине дня мы отправились на такси посмотреть Боднатх с его великой ступой. У меня были свои причины ехать. Мне хотелось посетить художественную галерею Тензина Норбуламы. Прежде чем покинуть Австралию, я переписывался с ним по электронной почте, и он сообщил мне, что сейчас находится в Америке с выставкой. Я очень хотел увидеть его работы, так что понадеялся отыскать сына художника, который отвечал за галерею. Но встреча не сложилась, и мы, влившись в толпу, прогулялись несколько раз вокруг ступы по часовой стрелке и сфотографировались. Никуле и Бек там очень понравилось. Великая ступа и правда потрясающий красивый памятник архитектуры. Боднатх — это Тибет в миниатюре. Там всегда царит оживленное, гостеприимное настроение. Было довольно жарко, и мы зашли в ресторан на крыше угоститься Ласси и Мому. Почти на одном уровне с нами горели на солнце гигантские золотые глаза, два из четырех пар, обращенных во все стороны света. Вечером я собирался встретиться с Эйдом и другими альпинистами, которые пойдут с нами на трекинг, теми, что успели добраться до города. Никола и Бек шли со мной. Встречались мы в стейкхаусе Кту. Вместе с Эйдом явились три амигус. Так прозвали компанию из двух мужчин и одной женщины, которые уже несколько раз ходили с Эйдом на трекинг. Все трое рано вышли на пенсию и теперь нередко вместе путешествовали. Остановились они, в отличие от остальных, не в Тибете, который мне нравился, а неподалеку, в недавно отремонтированном Шанкаре. Вместе мы хорошо провели вечер. С Дунканом и с Юзен мне почти не удалось поговорить, зато Колин сидел прямо напротив. Этот невысокий человек в очках показался мне угрюмым, недоброжелательным. Я спросил у него, читал ли он снежного барса и, похоже, тем задел за живое. Кошмарная книга, ответил он. Донкан, Сьюзен, ведь скажите, Снежный Барс кошмарная книга? Те в ответ дружно закивали. Колин был твердо убежден, что снежный Барс никуда не годная писанина, зацикленная на личности автора, и жалел маленького сына, которого Матисон оставил в Штатах. Дункан и Сьюзен показались Николе и Бек славной парой, хотя на самом деле они не были женаты. А три Амигус действительно были всего-навсего друзья, не более. Колин родился в Австралии, прожил в Англии 20 лет, работал в финансовой сфере. Дункан, прекрасно владевший речью, хоть и немного напыщенный, жил в Центральном Лондоне и работал в издательской индустрии. Сьюзен до пенсии была психиатром, Она, впрочем, никогда не практиковала, но все равно сделала карьеру в здравоохранении. Подробности я так и не выяснил. Она была суровая дама с английского севера и в разговоре почти не участвовала. Когда я провожал девочек до отеля, Никола сказала мне, «Та пара вроде нормальные люди, а вот Колин — не знаю». «Помнишь, ты сказал, что на каждом трекинге обязательно добудет одна скотина? Что-то я подозреваю, что у вас скотиной будет Колин». И мне тут же стало тепло на душе от того, что я воспитал такую проницательную, догадливую юную леди. 10 мая 2014 года. Ни с того ни с сего я проснулся в полной темноте. Было еще рано, и я совершенно забыл, где нахожусь. Джет-лак сказывался. В 6 утра я встал с постели, неторопливо позавтракал, а потом день по-настоящему начался. Посыпались дела, и время ускорилось. Нужно было прихватить кое-что в магазине в последний момент перед стартом. Я дошел до отеля, где остановились девочки, чтобы повидать их перед тем, как они отправятся осматривать Катманду и долину. Вечером мы договорились встретиться. Я долго пил кофе в кафе Нортфилд, ожидая, пока откроется книжный магазин «Пилигримы». Первый книжный с таким названием по соседству с Нортфилд, сгорел дотла в мае 2013 года, ровно год назад. Теперь его открыли заново в 200 метрах по той же самой улице. В Пилигримах я купил несколько книг. Это настоящий кладезь редких книг и букинистики, и особенно много там об альпинизме, гималаях и буддизме. Вернувшись в Тибет, который все больше и больше мне нравился, мы с Эйдом сели на пятом этаже в баре на крыше под названием «Бар и терраса Йети» и славно поболтали за чашкой кофе. Около полудня к нам присоединился Гарри Джонс, еще один наш будущий спутник, только добравшийся до места. Гарри оказался очаровательным, совершенно лысым, вежливым валейцем с острова Англси. Он рассказал, что уже раз бывал в Непале, приезжал на несколько дней повидать родственников жены. Его жена была непалка, и когда-то она работала в отеле «Шанкар». Оказалось, что мы с Гарри — соседи по номеру, а во время трекинга еще и будем жить в одной палатке. Я был рад. Гарри сразу мне понравился. Ранним вечером мы собрались на брифинг. Перед треком всегда собираются и беседуют с лидером группы. Из Шанкара явились три Амигус, и мы расселись в баре Йети. На сей раз с ними был еще один член группы, француз по имени Филипп Бек. У Филиппа в Париже был свой бизнес. Сам он был очень крупный мужчина, высокий и массивный, как Обеликс. По-английски он говорил «неважно». но ну и не беда, зато я получил возможность помучить всех своим школьным французским. Нам раздали карты Долпа. Увы, в половине седьмого мне пришлось откланяться. Пора было бежать в Тхамель, где мы договорились встретиться с Николой и Бэк. Они провели день как примерные туристы и явились в бар «Новый Орлеан», нагруженные покупками. Слушая живую музыку, мы позволили себе пару коктейлей под легкий ужин. После мы заскочили в бар у Сэма, где махнули еще по маргарите. У Сэма — культовый бар в Катманду, где встречаются многие альпинисты, которым посчастливилось вернуться в город целыми и невредимыми. Стены там разукрашены граффити и прочими закорючками, цитатами, афоризмами и непристойными словечками, которые оставили не слишком трезвые посетители. Один из наиболее удобоваримых шедевров под названием «Мировые религии для чайников» гласит. Даосизм. Всякая хрень случается. Конфуцианство. Конфуций говорит, что всякая хрень случается. Буддизм. Если случается хрень, это еще не хрень. Дзен-буддизм. Когда хрень случается, какой звук она издает. Индуизм. Такая хрень и раньше случалась. Ислам. Если случается хрень, такова воля Аллаха. Протестантство. Пусть хрень случается с кем-нибудь другим. Католичество. Если случается хрень, значит, ты это заслужил. Иудаизм. Почему хрень вечно случается с нами? Растофарианство. А давайте курить эту хрень. Нам эти граффити особенно приглянулись, и мы даже сфотографировали их. Вот только они навели бег на мысль спросить у меня, а вы буддист? И тут мой мозг, работающий на жидком топливе из маргарит, выдал лекцию «Буддизм за три минуты». Я объяснил, что не являюсь буддистом в религиозном смысле, но понимаю и люблю принципы и философию. Мне нравится, что буддизм проповедует самостоятельность, пацифизм и сострадание. Что все мы так или иначе стареем, болеем и в конце концов умираем. Однако приняв этот факт, можно свободно наслаждаться остатком жизни, при этом исповедуя сострадание к ближним и к их боли. Вдобавок Будда в точку попал, когда сказал «не верьте мне на слово». Разбирайтесь сами. Представление о том, что ничто не вечно, требует от человека жить полной жизнью, наслаждаться моментом. Я сказал так. Очень важно не зацикливаться на прошлом и не переживать за будущее. Надо наслаждаться моментом. Вот в чем счастье. Вот я сейчас в баре в Катманду. С вами, девчонки, пью очередную маргариту. Ваше здоровье. Или мы за этот вечер в Катманду Ведь на следующее утро наши пути разойдутся. Девочки отправятся в Луклу, потом на Кхумбу и на Эверест, а я в Покхару, а затем и в Долпа. Никола пообещала оставить для меня сообщение на стене в Усэма, дать знать, что они благополучно вернулись в Катманду.